Глава тридцать вторая Летнее теплое солнечное утро явно диссонировало с настроением великого князя Андрея Владимировича. Вчера вечером их с Матильдой разговор был долгим и нелицеприятным. В результате чего спать они разошлись по разным спальням, вдобавок бессонница, явившаяся результатом озвенченных нервов. отпустила его далеко после полуночи, лишь после того, как каминный Патек Филипп пробил два часа. Малечка снова начала упрекать его в нерешительности и безразличии к судьбе их Володи, растущего непризнанным в обществе бастардом, приводила в пример Михаила, которому марганатический брак не помешал стать регентом и править Россией жесткой рукой. и не взирая на многие неписаные правила и обычаи. Михаил, бывший когда-то в детстве лучшим другом и участником всех проказ, ныне он самый излейший враг. Ныне столько и потому, что пытается проводить свою политику абсолютно не считая с мнением союзников, что ведет империю к гибели и мешает скорейшей победе в войне, сколько и за подлый. и ничем не оправданный жестокости по отношению к их старшему брату Кириллу, имевшему смелость присоединиться к тем, чьи действия считал спасением для страны. Все всегда считали, что наказанием за такой проступок вполне может послужить высылка в военние или, на крайний случай, за границу, а без права возвращаться в Россию. Но то, что сделал Михаил, Лишение великокняжеского титула, предание суду военного трибунала и смертная казнь. Им сообщили только то, что приговор приведен в исполнение и место захоронения неизвестно. Мама после этого чуть не тронулась рассудком, ведь Кирилл был ее любимцем. Ничего, ждать осталось недолго. Механизм уже запущен и ничто не может его остановить. В Аничковом дворце объявлен карантин. По немногочисленным слухам и вдовствующая императрица и Михаил и все потомство Николая и ненавистный Алекс поражены неизвестным недугом. Борис, который занимался этим вопросом, утверждал, что противоядия не существует. Значит, надо срочно связываться с дядей Николашей и выбивать из него окончательный четкий ответ. Тем более, что всего лишь два года назад он сам страстно желал прийти к власти. Правда, тогда он рассчитывал сделать это на волне всенародного восторга и ликования, победоносным продвижением русского парового катка по неприятельским армиям, что в реальности стало невозможным. из-за вселенского бардака в штабах, разведенного им же самим. Теперь же все, что ему надо будет сделать, поднять скипетр, выпавший из рук безвременно почившего Михаила, и стать императором, помазанником божьим, но только официально. Все реальные ниточки власти будут сосредоточены в конечном итоге в его, Андрея, руках. Борис чаще всего не способен думать ни о чем, кроме кутежей, попоек и женских юбок. Мама часто болеет и в последнее время сильно сдала. А назначенный вместо Биюкина на сэр Брюс Локкард еще до вручения вырительных грамот нашел возможность нанести визит лично ему Андрею. Естно, дав понять, с кем хочет иметь дело империя, над которой никогда не заходит. Солнце. Когда все закончится, Мали сама прибежит к нему, поняв, как она ошибалась все это время. Ано сейчас необходимо найти благовидный предлог, чтобы уехать из особняка, не давая повода разгореться дальнейшим обидам. Его размышления прервал деликатный стук в дверь, после чего на пороге появился маджордом, державший в руках какой-то бумажный пакет. Прошу простить, ваше императорское высочество, Матильда Феликсовна приказала отнести вам. Что это? Утром дворник нашел пакет, к дверям прилепленный. Вот я городовому задам за такие безобразия. Адресованный Матильде Феликсовне. Они подумали, что это от поклонников, а там еще один конверт, вашему императорскому высочеству подписанный. Ступай. Коротко распорядился князь Андрей, взяв у слуги пакет, на котором аккуратным женским почерком было выведено его императорскому высочеству великому князю Андрею Владимировичу лично в руки. Скрывая твердую бумагу внутри, прощупывались посторонние предметы: два плоских продолговатых и что-то похожее на брошь. Заинтригованный происходящим, он, наверное, слишком резко взрезал пакет ножом для бумаг. Взятом с письменного прибора и на зеленое сукно стола выпали чуть помятые погоны, контур адмирала и орден Владимира третьей степени. Сердце глухо толкнулось в грудную клетку, затем застучало чуть ли не в два раза чаще обычного. Князь вытащил из пакета сложенный пополам лист бумаги и прочел в подтверждение своих догадок, ваше императорское высочество. А если вы желаете узнать подробности трагической кончины вашего брата, великого князя Кирилла Владимировича, жду вас сегодня от девяти до одиннадцати часов в летнем саду. Я сама подойду к вашему императорскому высочеству, но только если вы будете один. Вы доказательства своих слов передаю с письмом часть того, что волею случая мне удалось сохранить. С девяти до одиннадцати. Князь бросил взгляд на часы, показывавшие без четверти девять, и схватил колокольчик, стоявший рядом на столе. «Срочно передайте Алексису, чтобы готовил автомобиль», скомандовал он прибежавшему на требовательный звон Алакею. «Выезд через четверть часа, и коммердинера мигом сюда одеваться». Будучи заядлым автомобилистом, Князь Андрей хотел бы лосеть за руль сам, но потом все же решил взять с собой шофера. Так ему будет спокойнее. Тем более, что Алексис, паручий гвардии, одолженный ему Борисом, отлично стреляет из револьвера и регулярно упражняется в английском боксе. Он подождет за рулем и придет на помощь в случае чего. Непроизвольно проникнувшись чувством опасности, князь подошел к окну и отдернул портьеру. выглянул наружу. Ничего подозрительного там не наблюдалось. Немногочисленные утренние прохожие спешат по своим делам, по рельсам лениво прополз полупустой трамвай, неподалеку приткнулись к обочине несколько автомобилей, принадлежавших, судя по надписям на бортах, к санитарному отряду какого-то Виттенберга». Капот одного из них открыт, и внутри копается шофер, очевидно исправляя неисправность. Раздавшийся стук в дверь отвлек его, и через пару минут коммердинер уже помогал натянуть модно зауженные шевровые сапоги и застегнуть мундир. Герди ребром ладони аккуратно примял мешок с песком, положил в образовавшуюся умятину ствол штуцера, розованного батальоне по имени изобретателя Жерардом и снова проник к оптике. Позицию он оборудовал в кузове грузовика со всех сторон закрытого президентовым тентом. Амбразуры служила дыра, возникшая от случайного удара в бортовую доску, и сам автомобиль Горовский поставил очень удачно. Обороты особняка были как на ладони. Дистанция в полсотни шагов. Совсем детская и для ствола и для стрелка. Вчера на стрельбище он с такого же расстояния положил две пули в одну дырку и не считал это чем-то особенным. И к тому, в кого должна прилететь его пуля, сожаления не испытывал. Перед отъездом командир пользуясь случаем, позвал покурить в канцелярию. Петрович, кого в Петрограде исполнять будете, знаешь? Случки разные ходят. Она? «Почитай». Гуров протянула ему сложенный в четверо лист бумаги. «Потом сожгу. От греха подальше». Глаза непроизвольно споткнулись сначала на заголовки «Приговор тайного трибунала», затем на именах, и стало понятно, куда и зачем котяры со стопцом как-то раз вечером исчезли. А потом один многозначительно отмалчивался и... А второй посоветовал вспомнить поговорку про ворвару и ее длинный нос. А ну что скажешь? Батальонный внимательно смотрел на него. Осечки и не будет? Не будет, командир. Все сделаю, как надо. Все мысли вдруг упорхнули стайкой вспугнутых мышей, потому что в секторе стрельбы началось движение. Дворник суетливо открывал ворота. Тут же завелся их неисправный мотор. и водитель начал гонять его на разных оборотах, чтобы звуком движка замаскировать хлопки выстрелов. Когда великогнежеский автомобиль почти выехал за ворота, и стали видны обе цели, Гордей подвел прицел к горлу шофера и потянул спуск. В оптику было хорошо видно, как дернулась голова, как правый погон поручика моментально стал красным от крови. Затвор вправо, ствол вверх, Следующая пуля становится в гнездо, затвор влево ствол на мешок прицел, переднее колесо, закончив поворот, упиралось в бордюрный камень, мотор заглох, пассажир, очень похожий на фото, которые вчера показывали ему командир и Петроградский подполковник, выскочил на тротуар, начал испуганно оглядываться и рухнул назад безвольной трепичной куклой. Пуля вошла ему в левый глаз. пробила заднюю стенку глазницы и разорвала одну из мозговых артерий. Привычными движениями почти на ощупь Гардей разобрал штуцер, спрятывал части, приготовленный тайник, и выбрался из кузова, чтобы вместе с остальными подбежать к месту преступления, где Горовский, наряженной формой военврача, уже щупал несуществующий пульс великого князя и кричал на собравшуюся кучку зевак, Чтобы разошлись и не мешали. Скрипнув тормозами, рядом остановилась их санлитуочка, оборудованная из Руссо Балта. Под крик Максима: "Живой! Срочно в госпиталь! Осторожней!" Тело погрузили в кузов анонисилки. Эгордей со стопцом запрыгнули следом. Эгоровский резко тронул машину с места и через минуту, обогнув недостроенную мечеть, свернул на конный переулок. В то время как остальные машины двинулись дальше по Кронверкскому, великий князь Борис Владимирович метался, как тигр в клетке, по своему кабинету. Пять минут назад его вызвала к телефону из Теряющейся Сенской, чтобы в промежутках между рыданиями сообщить, что на Андрея было совершено покушение, в него стреляли, ранили и кто-то увез его в какой-то госпиталь, и что она заклинает его, Бориса. всеми святыми, помочь разыскать пропавшего возлюбленного. Новость была настолько сногсшибательной, что Борису пришлось нарушить слово «данная мама» и залпом осушить стакан Шустровского, чтобы прийти в себя. Ясность мышления отчасти к нему вернулась, но тем не менее он упустил момент, когда, постучав в дверь, дежурный камер-фурьер доложил, что неизвестным на его имя доставлена посылка. которая представляла собой большую коробку, действительно обернутую почтовой желтовато-серой оберточной бумагой и перевязанную бечевкой, но без марок и сургучных штампелей. Привратник сказал, что доставивший ее господин настаивал на важности этой коробке для вашего императорского высочества и что ее нужно передать срочно. «Хорошо, поставь вот сюда на стол и иди». Заинтригованный новостью, князь Борис внимательно перечитал аккуратную надпись. Его императорскому высочеству великому князю Борису Владимировичу лично в руки. Написанную явно не мужчиной, затем взяв ножницы, разрезал бечевку и снял обертку. Под ней оказалась картонная коробка, и, открыв крышку, князь с изумлением уставился на кортик с золоченой рукоятью и надписью «За храбрость на Гарде». Кортик Кирилла, покрутив клянок в руках, Борис убедился, что это действительно так. Сколько раз он держал его в руках, только после этого князь заметил сложенный листок бумаги и развернув его прочел: "Высылаю вам личные вещи вашего старшего брата великого князя Кирилла Владимировича". Достав и развернув следующий пакет. Он обнаружил внутри фамильный пертин Кирилла, батистовый носовой платок с вышитой монограммой ВККВ и орден Владимира четвертой степени. Потянув из коробки следующий пакет, он услышал негромкий щелчок. Взрыв выбил оконные стекла и распахнул настежь дверь. Из кабинета тут же потянуло дымом и запахом поленного волоса. Прибежавшие слуги обнаружили посреди разгорающегося в кабинете пожара неподвижное и обезображенное тело великого князя Бориса Володимировича. Еще через полчаса личный врач великой княгини Марии Павловны констатировал смерть своей хозяйки от апоплексического удара.